Глава третья. Добро пожаловать в реальность. Утром в офисе был ожидаемый переполох. Вампиры и демоны закидывали друг друга претензиями через так удобно теперь организованный центр связи между мирами. Так еще и на работу вышли далеко не все, потому что многие были в том злополучном баре. Людей отчаянно не хватало. Конечно, это не первая стычка между рогатами и кровососами, они цапались всегда, но на этот раз перешли границы, были трупы, в том числе среди людей. Все кипело, властимущие возмущались, искали, кого бы покарать и как бы сгладить конфликт, но на деле злились сами. — Подпиши акты, сбегай, пожалуйста, — просила ее Лира. Я сама уже не могу. Ира пожала плечами, мол ладно, сходит, конечно. Девушка взяла увесистую стопку бумаг со стола и направилась к лифту. Сейчас она пока поработает со стальными коллегами в отделе оформления коммуникаций. Пока проход был закрыт в избежание продолжения конфликта и до момента разрешения ситуации не откроется. Ходить к шефу, ей, откровенно говоря, страшновато. С другой стороны, если бы он хотел кого-то убивать и есть канцелярских крыс на завтрак, выбрал уж кого-то посимпатичнее. Пугающее чудовище – самый жуткий подвид кровососов, инсан. Это такой же вампир, только быстрее, злее и кровожаднее. У них, говорят, есть настоящая жажда, Когда те видят источник крови, то буквально сходят с ума и хотят убить. С другой стороны, для них все этот самый источник. И ничего, живут вон, крупный бизнес строят. Она вышла из кабины лифта и глубоко вздохнула. На этом этаже люди не работали, только магические существа. И это накладывало заметный отпечаток. Другие материалы отделки стен... Все покрыто магическими символами, явными и неявными. И простор. Никто не хотел ютиться в необходимом минимуме. Кабинет Камила, фамилии, конечно, у Инсана не было, находился в самом конце коридора. Дверь открыта. Тот ждал посетителей. Сейчас кровосос был занят, он внимательно что-то размечал на столе. Недоволен. «Проходи». Не поднимая головы, разрешил он. Когда Ира дошла до него и встала рядом, все еще не решаясь опустить свою ношу, он все же посмотрел на нее. — А, и сразу унесешь, — догадался он, верно расценив, почему же сотрудница не оставила бумаги на краю стола и не ушла. Та сдержанно кивнула. Инсан не стал с ней разговаривать, лишь молча подписал все бумаги, умудряясь их даже читать. К этой скорости действий у магических существ девушка, казалось, никогда не сможет привыкнуть. Но тот управился с громадной кипой секунд за тридцать от силы. После аккуратно сложил все, проверил количество и протянул Ирине из рук в руки. Какие же эти вампиры ритуальные? Все у них должно быть строго по инструкции, протоколу, по традиции. Документы не положить на стол, а принять из рук, обработать, все проверить, ибо ошибка – это несмываемый позор, и снова отдать в руки, тем самым взяв ответственность на себя». Мол, никаких посредников между ними не было, даже края его рабочего стола. Нигде бумаги не оставались без присмотра и физического контроля руками или работника, или Камила. Таким образом подчеркивалась важность и значимость документации. Понятно, что счета заводу так подписывать не будут, но тут совсем другое дело. Девушка развернулась и направилась через длинный коридор снова к лифту. Ну, не так уж страшно все и вышло. В любом случае, вечером ее рабочее время закончится, и можно будет отдохнуть дома. Более опытных и толковых девочек не отпускали. Им приходилось работать в две смены, а тыры же тут мало толку. «Здравствуй», – она обернулась на голос. «Демон». В человеческом обличии лишь глаза алые, такие яркие. Обычно рогатые лучше прячут свою суть. Но сейчас тот то ли не посчитал нужным это делать, то ли был не слишком стабилен в эмоциональном плане, но сейчас его глаза горели. «Привет», — пролепетала Ира. Губы не слушались, руки задрожали. «Страшно». Девушка опустила глаза, боясь даже смотреть на него. Но к ее великому облегчению Мидраэль не стал настаивать. Он прошел вперед, к кабинету Камила и закрыл за собой дверь. Магически. Или, может, инсан это сделал, кто их там разберет. Ирина бросилась к лифту, благо он приехал быстро, секунд через пятнадцать после того, как девушка нажала на кнопку. Она слишком хорошо помнила и поцелуй, и портал, и то, как она отреагировала на Рогатого. Да, не зря их так рекламируют ее товарки. Понравилось, чердери, очень понравилось. Но Ира всегда была слишком разумной и мудрой, чтобы позволить себе желать демона. Это не люди и даже не вампиры, которые имеют с человечеством ну хоть какую-то связь, родство. Это совершенно иного плана, вида, сути существа. Опасно, очень опасно. Она сейчас закончит рабочий день, вернется домой и залезет в свою, теперь огромную и шикарную ванну. В холодильнике стоит бутылка шампанского и какие-то закуски. Дом работницы, которая приходит теперь через день, внимательно следит за такими вещами. И может быть, Точно зная, что это только пустые и крайне опасные мечты, она позволит себе представить все, что мог бы с ней сделать этот мужчина. Но лучше не делать и этого. Поговаривали, что демон может почувствовать желание, мечты о нем и растолковать это как приглашение. Конечно, ей есть чем себя защитить, Особая словесная форма, которая активирует амулет, висящий у нее на шее. И любой рогатый будет вынужден ее оставить в покое. Работает безотказно. Произносишь четко «Антарге иненту» и все отступит. Единственное, это может не прокатить с высшими демонами. Они в целом не поддаются обычным нормам и могут слишком многое. Но их днем с огнем не сыскать, даже на Аквилоне. Да и не пользуются они стационарными порталами, ибо прекрасно могут ходить между мирами самостоятельно. Так что все это знать Ирине совсем не обязательно. Ее удел – это счастливая, комфортная жизнь в достатке под боком у магических существ. Но это как гнездо воробья в скале, на которой живет орел. Так даже безопаснее.